Глава 24. Допрос. Если ассистент уголовной полиции, несмотря на твердую уверенность, что Клуги никак не может быть ни автором, ни распространителем открыток, если он, тем не менее, в телефонном докладе комиссару Эшериху намекнул, что эти памфлеты, пожалуй, все-таки распространяет Клуги, то поступил он так от того, что умный подчиненный должен всегда учитывать мнение начальника. Против клуги свидетельствовали уверенные показания докторской помощницы, госпожи Кизов. А уж обоснованы они или нет, пусть господин комиссар выясняет сам. Если обоснованы, то ассистент — дельный сотрудник, и благоволение комиссара ему обеспечено. Если же нет, то комиссар умнее ассистента. А такая ситуация для подчиненного зачастую выгоднее всякого усердия. «Ну?» — произнес долговязый серый эшерих, аистичной походкой входя в участок. «Ну, коллега Шрёдер, где ваша добыча?» «В дальней камере слева, господин комиссар». «Домовой признался?» «Кто?» «Домовой?» «Ах, ну да, понимаю». «Нет, господин комиссар, но после нашего телефонного разговора я, разумеется, сразу забрал его сюда». «Хорошо», — похвалил Шерих. «И что ему известно об открытках?» «Я, — осторожно начал, ассистент, дал ему прочитать найденную, то есть её начало». «Впечатление?» «Мне бы не хотелось опережать события, господин комиссар», осторожно проговорил ассистент. «Не робейте, коллега Шрёдер, впечатление. Лично мне представляется невероятным, чтобы автором открытки был он». «Почему?» «Он не очень умён. К тому же страшно перепуган». Комиссар Эшерих удовлетворённо расправил песочные усы. «Не очень умён, страшно перепуган», повторил он. «Да, мой-то домовой умён и определённо не перепуган. Отчего же вы полагаете, что взяли кого надо? Расскажите-ка». Ассистент Шрёдер так и сделал. Прежде всего, он настойчиво повторил обвинение докторской помощницы, подчеркнул и попытку к бегству. «Я не мог поступить иначе, господин комиссар. Согласно последним приказам, я должен был его задержать». «Правильно, коллега Шрёдер». «Совершенно правильно. Я бы поступил точно так же». Благодаря этому рапорту Эшерих снова несколько воспрянул духом. «Всё-таки это получше, чем не очень умён и страшно перепуган. Возможно, это всё-таки распространитель открыток, хотя вообще-то до сих пор комиссар твёрдо полагал, что помощников у домового нет». «Вы проверили его документы?» «Вот они. В целом подтверждают его рассказ. По моему впечатлению, господин комиссар, он просто лодырь. Боится фронта, работать не хочет». Вдобавок играет на бегах. Я нашёл при нём целую пачку сводок с результатами бегов и расчёты. А кроме того, довольно обыкновенные письма от разных бабёнок. Тот ещё типчик. Ну, вы понимаете, господин комиссар. А ведь ему без малого пятьдесят. «Хорошо, хорошо», — сказал комиссар, «хоть и не находил тут ничего хорошего». Не автор открыток невозможной распространитель никак не может хороводиться с бабьём. В этом он был уверен. И ожившая была надежда снова начала блёкнуть. Но затем Эшерих подумал о своем начальнике, обергруппенфюрере Пралли, и о еще более высоком начальстве, вплоть до Гиммлера. В ближайшее время они здорово подпортят ему жизнь, если он не предъявит зацепок. А вот эта зацепка... Во всяком случае имеются тяжкие обвинения и подозрительное поведение. Можно проследить эту ниточку, пусть даже в самой глубине души сомневаешься, что она та самая. Выиграешь время и сможешь терпеливо ждать дальше. От этого никто не пострадает, ведь это тип в конце концов ничего не значит. Эшерих встал. «Схожу-ка я в камеру, Шрёдер. Давайте открытку и ждите здесь». Комиссар шагал тихонько, крепко сжимая в руке ключи, чтобы не звякали. Осторожно отодвинул заглушку глазка, заглянул в камеру. Арестованный сидел на табуретке, подперев голову рукой, устремив взгляд на дверь казалось будто он смотрит прямо во въедливый глаз комиссара но выражение лица свидетельствовало что он не видит ничего клуги даже не вздрогнул когда отодвинули заслонку в лице его не было ни малейшего напряжения какое присуще человеку чувствующему что за ним наблюдают он просто смотрел прямо перед собой причем незадумчиво скорее в дремоте и мрачных предчувствиях комиссар у глазка теперь совершенно уверился это не домовой и не его сообщник, а просто ошибка, в чём бы его ни обвиняли и как бы подозрительно он себя не вёл. Но тут Эшерих снова подумал о своих начальниках. Покусал усы, размышляя, как бы подольше затянуть это дело, прежде чем обнаружится, что взяли не того. Срамиться-то ему тоже незачем. Он решительно отпер камеру и вошёл. Арестованный вздрогнул, когда лязгнул замок. Сперва растерянно уставился на вошедшего, потом сделал попытку встать. Но Ноэшерих тотчас усадил его обратно на табурет. «Сидите, сидите, господин Клуги. В нашем возрасте поясница даёт себя знать». Он рассмеялся, и этот Клуги тоже сделал поползновение рассмеяться, исключительно из вежливости и несколько натужно. Комиссар откинул от стены нары, сел. «Ну что ж, господин Клуги», — сказал он пытливо, глядя в бледное лицо с безвольным подбородком, Странно толстогубым красным ртом и светлыми глазами, которые то и дело моргали. — Ну что ж, господин Клуги, расскажите-ка, что у вас на сердце. — Я комиссар Эшерих из тайной полиции, из гестапо то есть. И мягко увещевая добавил, так как мужичонка испуганно вздрогнул уже при одном упоминании гестапо. — Не надо бояться, мы детей не едим. — А вы ведь всего лишь ребёнок, я вижу. От лёгкого участия, сквозившего в этих словах, Глаза Клуги мгновенно опять наполнились слезами, лицо задрожало, челюсти судорожно задвигались. «Ну-ну», — сказал Шерих, положив ладонь на руку мужичонки. «Ведь ничего страшного не случилось». «Или все-таки...» «Все погибло», — с отчаянием воскликнул Энна Клуги. «Мне конец. Больничного не получил и должен был явиться на работу. А сижу под арестом». «И они отправят меня в концлагерь, а там я мигом сыграю в ящик, двух недель не выдержу». «Ну-ну», — опять сказал комиссар, словно обращаясь к ребёнку. «С вашей фабрикой всё уладится. Если мы кого задерживаем, и оказывается, что человек-то порядочный, мы заботимся и о том, чтобы из-за ареста он не понёс ущерба». «Уже порядочный человек, господин Клуги, а?» Лицо Клуги снова задёргалось. Потом он решил сделать этому симпатичному человеку частичное признание. «Они считают, я недостаточно работаю». «А как вы сами считаете, господин Клуги? По-вашему, вы работаете достаточно? Или?» Клуги опять призадумался. Потом жалобно проговорил. «Я много болею. А они, знают, вердят, сейчас не время болеть». «Вы же не все время болеете. А если не болеете и работаете, то работаете достаточно? Как считаете, господин Клуги?» Клуги снова решился. «Ох, господин комиссар», — покаянно сказал он, — «бабы за мной шибко ухлёстывают». Прозвучали его слова жалобно и вместе с тем тщеславно. Комиссар сокрушённо покачал головой, словно это и впрямь куда как скверно. «Нехорошо, господин Клуги. В наши-то годы неохота поди себе отказывать». Клуги посмотрел на него со слабой усмешкой, радуясь, что нашёл у этого человека понимание. «Да». «А как же обстоит с деньжатами? – спросил комиссар. «Иногда ставлю на лошадей, по-маленькой», — признался Клуги. «Совсем по-маленькой, господин комиссар». «Марок пять, не больше, если подсказка надёжная. Клянусь, господин комиссар». «И чем вы всё это оплачиваете, господин Клуги?» «Женщины ставки. Вы же почти не работаете». «Так ведь бабы мне платят, господин комиссар», — сказал Клуги, почти обиженный такой бестолковостью, и самодовольно усмехнулся. За то, что я такой безотказный. В этот миг комиссара Шерих окончательно избавился от подозрения, будто Энна Клуги хоть как-то связан с написанием или распространением открыток. Клугин и такое попросту не способен, кишка танка. Но расспросить его все же придется, потому что необходимо составить протокол допроса, протокол для господ начальников, чтобы те до поры до времени угомонились, протокол, который оставит Клуги под подозрением обоснует предпринятые против него шаги. Вот почему достал из кармана открытку, положил ее перед Клуги и совершенно безучастным тоном сказал. «Вам знакома эта открытка, господин Клуги?» «Да», — рассеянно ответил Энна Клуги, но тотчас же, вздрогнув, поправился. «То есть, конечно, нет. Давеча мне велели ее прочитать, в смысле, самое начало. Вот и все знакомство. Истинная правда, господин комиссар». «Ну-ну», — с сомнением протянул Эшерих. «Господин Клуги, раз уж мы утрясли такое серьёзное дело, как ваша работа и концлагерь, раз я лично пойду к вашему начальству и всё улажу, то и по поводу такой мелочи, как эта открытка, мы, разумеется, договоримся». «Я тут ни при чем совершенно ни при чем, господин комиссар». «Я не захожу так далеко, господин Клуги», — сказал комиссар, не обращая внимания на его заверение. «Я не захожу так далеко, как мой коллега, который считает вас автором открыток и намерен сделать все, чтобы вы предстали перед народным трибуналом, а затем репу удалой, господин Клуги». Мужичонка задрожал, лицо посерело. «Нет», — успокоил комиссар и опять накрыл ладонью руку Энна Клуги. «Нет, я не считаю вас автором открыток. Но открытка-то лежала в коридоре у врача, а вы подозрительно долго там торчали». Мало того, нервничали, попытались сбежать. И всему этому есть надёжные свидетели. Нет, господин Клуги, лучше вам сказать правду. Мне совсем не хочется, чтобы вы сами навлекли на себя беду. Открытку наверняка бросили в почтовую щель, господин комиссар. Я тут ни при чём, истинная правда, господин комиссар. Снаружи её никак подбросить не могли, учитывая, где она лежала. И пятью минутами раньше её там не было» помощница врача под присягой подтвердит. А вот вы, в промежуток времени, находились в туалете. Или, по-вашему, там был кто-то еще из пациентов? — Нет, господин комиссар, вряд ли. Там точно никого не было. Если речь о пяти минутах, точно никого. Мне ведь уже давно хотелось курить, поэтому я следил, идет кто в уборную или нет. — Ну вот, — сказал комиссар, судя по всему, весьма удовлетворенный вы же сами говорите только вы один и могли подбросить открытку в коридор клуги смотрел на него широко открытыми опять в конец перепуганными глазами и поскольку вы это признали ничего я не признал ничего я только сказал что за последние пять минут в туалете кроме меня никого не было клуги почти кричал однако однако сказал комиссар неодобрительно качнув головой Вы же не станете сию минуту отказываться от только что сделанного признания. Вы же разумный человек. Мне бы пришлось запротоколировать и ваш отказ, а это всегда выглядит некрасиво, господин Клуги. Клуги в отчаянии смотрел на него. Я же ни в чем не сознавался. Упавшим голосом прошептал он. Но об этом мы еще успеем договориться, — успокоил Эшерих. Сначала скажите ко мне, кто дал вам открытку, чтобы вы ее подбросили? Добрый знакомый, приятель. Или прохожий заговорил с вами на улице и заплатил несколько марок. «Не было ничего такого, ничего!» — опять выкрикнул Клуги. «Я эту открытку в руках не держал и, видать, не видал, пока ваш коллега мне ее не дал!» «Однако, господин Клуги, вы же сами только что признали, что подложили открытку в коридоре!» «Ничего я не признавал и ничего такого не говорил!» «М-да...» Шерих расправил усы, стирая усмешку. Сейчас он уже не без удовольствия заставлял эту трусливую, скулящую собачонку немножко подёргаться. Отлично и получится протокольчик с солидным подозрением в самый раз для начальства. «Верно», — сказал он. «В такой форме вы этого не говорили. Сказали только, что один вы имели возможность подбросить туда открытку» что кроме вас там не было никого, а по смыслу это ведь то же самое. Энна смотрел на него широко открытыми глазами, потом вдруг мрачно проговорил. «Я и этого тоже не говорил». Между прочим, в туалет могли зайти и другие люди, не только из приемной. Он опять сел, поскольку от возмущения успел вскочить на ноги. «Но больше я ничего не скажу. Я требую адвоката, и протокол тоже не подпишу». «Однако, однако», — сказал Эшерих. «Разве я требовал от вас, господин Клуги, подписать протокол? Разве я записал хоть словечко из того, что вы говорили? Мы с вами сидим тут как старые друзья, и о чем мы толкуем, никого не касается». Он встал, распахнул дверь камеры. «Видите, в коридоре никто не подслушивает. А вы чините мне столько препятствий из-за паршивенькой открытки». Поймите, я вообще не придаю этой открытке значения. Написал-то ее полный идиот. Но раз помощница врача и мой коллега подняли вокруг нее такой шум, я просто обязан разобраться в ситуации. Не валите, дурака, господин Клуга. Просто скажите, какой-то человек на Франкфурт-Роллее дал мне открытку, сказал, что хочет подшутить над доктором и заплатил 10 марок. У вас ведь в кармане новенькая десятка, я видел. Поймите, если вы мне сейчас все расскажете, вы мой человек. Не устраивайте мне неприятностей, и я могу спокойно уйти домой. А я? Я куда отправлюсь? Плется. И реп удалой. Нет, господин комиссар, ни словечко вам не скажу. Куда отправитесь вы, господин Клуги, когда я пойду домой? Тоже домой пойдете, неужели до сих пор не поняли? Вы свободны. «В любом случае я вас отпущу». «Правда, господин комиссар? Истинная правда? Я смогу идти домой даже без признания, без протокола?» «Разумеется, господин Клуги. Можете уйти прямо сейчас. Только прежде подумайте». Он легонько похлопал Энна по плечу, ведь тот в ажитации уже опять вскочил и повернулся к двери. «Сами посудите. Я для вас все улажу на фабрике, сделаю вам одолжение». Я обещал держу сдержу слово. Но и вы на минуточку подумайте обо мне, господин Клуги. Подумайте, под какие неприятности меня подведет коллега, если я вас отпущу. Он непременно доложит начальству, и неприятности будет выше крыши. С вашей стороны, господин Клуги, было бы в самом деле благородно, если бы вы подписали насчет прохожего на Франкфуртер-аллее. Вы же ничем не рискуете. Прохожего-то разыскать невозможно, господин Клуги. Противиться вкратчиво-настойчивым уговорам Энна Клуги не умел никогда. Стоял в сомнениях. Свобода манила, и с фабрикой все уладится. Главное — не перечить этому человеку. Он ужасно боялся перечить симпатичному комиссару. Ведь иначе делом займется тот легавый и в конце концов вынудит его признаться во взломе розенталевской квартиры. А тогда Энна клуге конец, эсэсовец персики, Может, вправду сделать комиссару одолжение? Собственно, что тут такого? Дурацкая открытка, что-то политическое, с чем он никогда дела не имел, в чем ничегошеньки не смыслил. И прохожего с Франкфурта-ролея вправду никогда не найдут, потому что его попросту не существует. Ладно, сделает он комиссару одолжение, подпишет. Но врожденная пугливость тотчас опять его предостерегла. «Да уж», — сказал он, — Я подпишу, а вы меня все равно не отпустите. Однако, однако... Комиссар Эшерих решил, что уже добился своего. Из-за паршивой открытки? Да еще и после такого одолжения с вашей стороны? Даю вам честное слово, господин Клуги, как комиссар уголовной полиции и как человек. Подпишите протоколы, вы свободны. А если не подпишу? «Разумеется, вы все равно свободны». Энна Клуги решился. «Ладно, подпишу, господин комиссар, сделаю одолжение, чтобы у вас не было неприятностей. А вы-то насчет фабрики не забудете?» «Сегодня же все уладим, господин Клуги. сегодня же. Загляните туда завтра ненадолго и бросьте, наконец, эти дурацкие больничные. Прогуляйте денек, скажем, раз в неделю, и никто больше слова не скажет после разговора со мной». «Так вас устроит, господин Клуги?» «Еще бы!» «Премного вам благодарен, господин комиссар!» За этой беседой они миновали коридоры, добрались до комнаты, где сидел ассистент Шрёдер, с нетерпением ожидая, чем закончится допрос и заранее примирившись с судьбой на случай нахлобучки. Когда они вошли, он вскочил. «Ну, Шрёдер!» — улыбнулся комиссар и кивком показал на Клуги, который стоял подле него, маленький и напуганный потому что взгляд ассистента опять поверг его в ужас. «Вот наш приятель». Он только что признал, что положил эту открытку на пол в коридоре у врача. А получил он её от прохожего на Франкфурта-роллее. Из груди ассистента вырвался звук, похожий на стон. «Чёрт», — сказал он. «Но ведь он никак не мог. А сейчас, — невозмутимо продолжал комиссар, — «Сейчас мы составим протокольчик, после чего господин Клуги будет отпущен. Свободно пойдет домой. Верно, господин Клуги, или нет?» «Верно», — отозвался Клуги. Правда, совсем тихо, поскольку присутствие легавого наполняло его все новыми сомнениями и страхами. Ассистент стоял дурак дураком. Клуги открытку не клал, такого просто быть не могло, он совершенно уверен. И тем не менее... Этот Клуги согласился подписать протокол. Ну и шельма этот Эшерих. Как только ему удалось. Шрёдер признался себе не без зависти, что до Эшериха ему очень далеко. А вдобавок после такого признания ещё и отпустить этого малого на свободу — уму непостижимо. «Да, считаешь себя умником, ведь всегда найдутся люди поумнее». «Послушайте, коллега», — сказал Эшерих, достаточно насладившись изумлением ассистента. «Вы не могли бы прямо сейчас сходить вместо меня в управление?» «Есть, господин комиссар?» «Вы знаете, я веду дело этого, как его? Домового. Помните, коллега?» Их взгляды встретились, они поняли друг друга. «Так вот, господин Шрёдер, вы пойдёте вместо меня в управление и скажете коллеге Линке...» «Да садитесь же, господин Клуги, мне надо сказать коллеге еще несколько слов». Он отошел с ассистентом к двери и прошептал. «Затребуйте там двух людей, дельных сотрудников для слежки. Пусть немедленно явятся сюда. Этого Клуги необходимо постоянно держать под наблюдением с той минуты, как он покинет участок. Докладывать по телефону о его передвижениях каждые два-три часа, уж как получится, прямо мне, в гестапо». Пароль домовой. Покажите агентам этого человека, они будут работать посменно. Когда они приготовятся, вы опять зайдёте сюда, и я выпущу нашего зайчишку. Слушаюсь, господин комиссар. Хайль Гитлер. Дверь захлопнулась. лига ушёл. Комиссар сел рядом с Анна Клуге. Ну вот, этого мы сплавили. Он вам, пожалуй, не очень-то нравится, господин Клуге. Не так, как вы, господин комиссар. «Вы заметили, как он удивился, когда услыхал, что я вас отпускаю? Чуть не лопнул от злости. Потому я его и отослал, протокол мы лучше без него напишем. Он бы только все время встревал. Я даже машинистку звать не стану, строчку другую и сам осилю. Это же все между нами, просто чтобы прикрыть меня перед начальством за то, что я отпускаю вас на свободу». Слегка успокоив трусишку, комиссар взял ручку и начал писать. Временами он громко и отчетливо произносил то, что писал. Если писал именно то, что произносил вслух, с таким ушлым полицейским, как Эшерих, даже в этом уверенности не было. А временами просто бормотал. Клуги толком не понимал, что он говорит. Видел только, что написал Эшерих вовсе не строчку другую, а три, почти четыре страницы. Но пока что он не слишком об этом задумывался, куда больше его интересовало другое. Правду ли он прямо сейчас выйдет на свободу?» И он поглядывал на дверь. Потом, внезапно решившись, встал, прошёл к двери, слегка её приоткрыл. «Клуги!» — послышалось за спиной, но неприказным тоном. «Господин Клуги, прошу вас». «Да?» — Энна оглянулся. «Значит, мне всё-таки нельзя уйти?» Он испуганно усмехнулся. Комиссар смотрел на него с ручкой в руке и улыбкой на губах. «Стал быть, вы опять жалеете о нашей договоренности, господин Клуги. О том, что вы твердо мне обещали». «Ладно, выходит, зря я старался». Он энергично отложил ручку. «Ладно, Клуги, идите. Я ведь вижу, вы не человек слова». «Идите же, я знаю, вы подписывать не станете. По мне так ладно». В результате комиссар добился своего. Энна Клуги действительно подписал протокол. «Мало того». Даже не потребовал, чтобы сперва ему громко и отчётливо всё прочитали. Подписал, не глядя. «А теперь я могу идти, господин комиссар?» «Конечно. Большое вам спасибо, господин Клуги. Вы поступили правильно. До свидания. То есть лучше не здесь, не в этом месте». «Ах, ещё минуточку, господин Клуги. Значит, всё-таки не отпускаете?» Лицо Клуги опять задрожало. «Ну что вы!» «Опять не доверяете мне!» «Какой же вы недоверчивый, господин Клуге. но «Но, по по-моему, вам не помешает забрать свои документы и деньги!» «Вот видите! Давайте-ка посмотрим, все ли на месте, господин Клуге. И они начали сверяться со списком. Трудовая книжка, военный билет, метрика, свидетельство о браке. «Зачем вы, собственно, таскаете с собой все эти бумаги, Клуге? Вдруг потеряете?» Полицейская регистрация, четыре конверта от получки. Маловато зарабатываете, господин Клуги. Ах, ну да, ну да, вижу. Каждую неделю работали всего-навсего три-четыре дня. Сачок вы этакий. Три письма? Нет, оставьте, они меня не интересуют. Тридцать семь рейхсмарок купюрами и шестьдесят пять рейхсфенигов монетами. Видите, вот и десятка, которую вы получили от того человека. Её я, пожалуй, приобщу к делу. Но погодите, чтобы вы не понесли ущерба, взамен даю вам свои десять марок. Комиссар продолжал в том же духе, пока в дверях не появился ассистент Шрёдер. Приказ выполнен, господин комиссар. Осмелюсь доложить, комиссар Линки хотел бы лично переговорить с вами по делу домового. Хорошо, хорошо. Большое спасибо, коллега. Ну, мы закончили. До свидания, господин Клуге. Шрёдер, проводите господина Клуге к выходу. Из участка, стало быть, вас выведет господин Шрёдер. Ещё раз до свидания, господин Клуге. Про фабрику я не забуду, нет-нет. Хайл Гитлер. Что ж, нет худа без добра, господин Клуге, сказал Шрёдер уже на Франкфуртер роллее пожимая ему руку. Вы же понимаете, работа есть работа, иной раз приходится действовать довольно грубо. Но я ведь распорядился сразу же снять с вас наручники. А про удар, который вам нанёс унтер-офицер, вы ведь и думать забыли? Да — Да-да, конечно. И я всё понимаю. Вы уж извините, я вам столько хлопот доставил, господин комиссар. Ну что ж. Хайльгитлер, Гитлер, господин Клуги. хай Гитлер, господин комиссар. И жалкий, тщедушный Энна Клуги поспешил прочь. Мелкий рыццой побежал сквозь толпу на Франкфуртер-аллее. Ассистент Шрёдер провожал его взглядом. Убедившись, что агенты в самом деле следуют за Энна, кивнул и вернулся в участок.